Глава 23. Я медленно поднялся и, стараясь не делать резких движений, отошел в сторону. Глаза понемногу начали привыкать к темноте, я огляделся. Впереди стояли высшие — эльфийка, эльф, орк и два гнома. Все они держали в руках боевые жезлы, слегка светящиеся от закачанной в них мощи. Смотрели высшие на нас, мягко говоря, неприязненно. При этом никакой формы на них не было. Ни бело-синей полицейской, ни темных плащей безопасности. Гномы так и вовсе были одеты по-человечески. Джинсы, кожаные куртки, кроссовки. Отступники? «Кто вы такие и что здесь делаете?» Несколько надменным голосом проговорила эльфийка. «Кажется, высшие другим тоном с людьми не могут общаться в принципе, даже если живут в канализации». «Заблудившиеся путники?» — пожал плечами я. Вышло вроде бы естественно. Хотя с путниками я, наверное, переборщил немного. Но, слыша такой тон, по неволе станешь говорить возвышенно и напыщенно. «Немного странное место для прогулок», — прогудил орк. «Всегда тянуло к подземельям», — парировал я. Изодриэль помалкивала. Это было на неё не похоже, но на её месте я бы тоже молчал в тряпочку. Ей сейчас вовсе ни к чему привлекать к себе внимание. «Это запретное место! Здесь нельзя ходить!» — проговорил орк. У меня на языке вертелось несколько колкостей, но я предпочёл проглотить их. Какой смысл накалять обстановку? Даже тем, у кого есть это? Я медленно поднял руку, и достал из-под свитера медальон, врученный мне мисс Дэвис. Все присутствующие заметно напряглись. Эльфика нахмурилась, подняла открытую ладонь, и медальон у меня в руке мигнул синим светом. Видимо, таким образом проверялась его подлинность. «Откуда это у тебя?» — спросила Эльфика. изадрель стрельнула в меня глазами и вся превратилась в слух. «Похоже, ей не очень нравилось то, что у меня от нее есть секреты». Мне дала его одна наша общая знакомая, чье имя я предпочел бы не называть. Она сказала, что если я его покажу, мне помогут. Какого рода помощь тебе нужна? Ответы на вопросы. Эльфика замерла, склонив голову на бок. Ее глаза подернулись поволокой. Я поспешил отвести взгляд от ее лица. Очень нехорошее ощущение, как будто в бездну смотришь. Через несколько секунд она тряхнула головой, приходя в себя. Глаза снова стали ясными. «Если они есть у старейшин, ты их получишь. Кого ты привёл с собой и зачем? Мы не очень жалуем наших братьев и сестёр, живущих наверху. Она помогает мне. Без неё я бы не дошёл», — честно ответил я. «Без неё тебе ничего не угрожало бы», — эльфийка презрительно сморщила нос. «То есть, нас вообще-то тут по дороге едва не сожрали, если бы не она». «Если бы не она, тебя бы не тронули. Стражи атакуют только высших». Я замер. «Стражи? Получается, эти твари специально выращены, чтобы служить охраной на пути к логову отступников? Но только высших? А как же обглоданные трупы бедняк, что встретились мне по пути? Не похоже, чтобы они были высшими. Обычные бродяги. Накладки случаются, но тебе бояться было нечего. У тебя был медальон». Мне почему-то стало мерзко. Получается, отступники, якобы не согласные с политикой высших в отношении людей, ушли от своих, спрятались под землей и, чтобы отгородиться от сородичей, заселили канализацию рукотворными тварями, а людей, которых эти твари жрут, называют накладками? Замечательно. Чем же они в таком случае отличаются от тех, кто живет наверху? Те, по крайней мере, не скармливают нас монстром. Если бы не вопросы, ответы на которые мне так нужны, я бы сейчас развернулся и ушел. Честное слово. Но бедолаг бездомных это не воскресит. А вот узнать, кто убил Гвен Прайс, били младшего Валтазара и неоднократно пытался подставить и убить меня, жизненно необходимо. Так что если есть хотя бы маленький шанс, что здесь я получу информацию. Что ж, ладно, всему свое время. Ты пойдешь с нами, она останется здесь. — Когда закончишь со старейшинами, тебя проводят сюда, и вы сможете уйти. Я посмотрел на Изадриэль и пожал плечами. Не думаю, что с эльфикой что-либо случится. Явной враждебности отступники не выражают, да и сама Ис не беззащитна. Подождёт. Не хочется сейчас спорить и усугублять ситуацию. — Пойдём! — гном махнул рукой, призывая следовать за ним. Я нагнулся, поднял дробовик и с независимым видом повесил его на плечо. «Оружие!» — попытался было возразить гном, но я его перебил. «Оружие я возьму с собой. Не нравятся мне эти ваши подземелья. Да и вы доверия не внушайте», — добавил я мысленно, но вслух говорить этого, конечно, не стал. Гном взглянул на эльфийку, которая, по всей видимости, была за старшую в этой маленькой команде, но та не возражала. Тогда гном кивнул и, буркнув что-то себе под нос, зашагал в темноту. Я поспешил за ним. Орк и второй гном последовали за нами, эльфы же остались с Задриэль. Поняв это, я почувствовал некоторое беспокойство, но потом, вспомнив, что она сделала со стражами отступников, мысленно плюнул. Немаленькая, справится. Мы прошли совсем немного, когда гном, идущий впереди, вдруг остановился и сделал несколько пасов руками. В полутьме ярко засветился красноватый зев портала. «Иди за мной!» — буркнул гном и бесстрашно шагнул в портал. Я сжал зубы и шагнул следом. Раньше мне нечасто приходилось пользоваться порталами, и всегда они вызывали у меня некий потаённый страх. Я не знал, на чём основаны принципы телепортации высших, хотя, если бы даже знал, страха не убавилось бы. Очень не хочется оказаться на той стороне, собранным в другом порядке. Голова вместо задницы и всё такое прочее. Но выбора не было. Всё, что я ощутил во время перехода — лёгкий холодок — Шагнул с этой стороны и опустил ногу с другой. Вокруг такой же подземелье, только вот выглядит намного старше того, по которому мы пробирались до этого. Как будто я переместился не только в пространстве, но и во времени. Надеюсь, что на самом деле это не так. «Идём!» — снова скомандовал гном и заспешил вперёд. Позади послышались шаги орка и второго гнома. Запахло сыростью, на стенах появился мох. Пару раз с потолка прямо за шиворот упали тяжёлые капли, заставив поёжиться. Ещё немного, и под ногами начало хлюпать. «Стой! Опять остановка, опять пасы руками, новый портал. Интересно, это они, чтобы я не запомнил дорогу? Или на всякий случай сбивают со следа всевозможных преследователей?» Снова приглашающий жест, снова шаг вперёд. На этот раз не так страшно, хотя мне показалось, что холодок стал сильнее. Странная квадратная комната без дверей. Новый портал. Да эти парни ведут себя как наркодилеры. А я ещё удивлялся, почему всё так относительно просто. Наконец, после очередного прыжка, мы оказались в большой комнате с высоким потолком. Здесь было сухо и тепло, однако это место не походило на жилое в первую очередь потому, что комната была полностью пустой. Пришли. Жди. Гном завис совсем так же, как до этого зависала Эльфийка, с открытыми, но подёрнутыми по волоккой глазами и скошенной набок головой. Его боевой жезл засветился интенсивнее, такое же свечение стало исходить сзади. Я нервно обернулся, жезлы второго гнома и орка испускали рассеянный свет, который через несколько секунд осветил комнату настолько, что я рассмотрел логотип на кроссовках гнома. В унисон жезлом засветился возникший будто из ниоткуда шар размером с мою голову. Шар поднялся выше и завис под потолком. Гном выровнялся и прохрипел. «Вместе!» «Дьявол, да что здесь происходит?» Выражение лица гнома изменилось. Теперь он стоял ровно, глядя прямо мне в переносицу, так, будто хотел просверлить меня взглядом. Такие же тяжелые взгляды я почувствовал сзади. «Ты тот, что хотел говорить с нами!» Услышав, как заговорили одновременно орк и оба гнома, я едва не подпрыгнул. Три разных голоса, говорящие с одинаковыми интонациями, звучащие с одинаковой громкостью. Какая жуть! Я вгляделся в глаза стоящего передо мной гнома. Что-то с ними было не так. И где-то я такое уже видел. Ну да, точно. Видел и не раз, преимущественно в западных трущобах. Такие глаза обычно у обдолбавшихся какой-нибудь дешёвой полусинтетикой нарков. Вот только я не заметил, чтобы гном что-либо принимал по дороге. «Нам сказали, у тебя есть вопросы!» И снова они говорили синхронно. «Я бы, наверное, назвал это чревовещанием». Так жутко оно звучало, но при этом и гномы, и орк двигали губами. Да и разговаривали своими голосами. Но выглядели при этом как куклы, марионетки, контроль над телами которых получил кто-то другой. По спине пробежали мурашки, но я понемногу начинал понимать, в чём здесь дело. «Встань так, чтобы мы могли тебя видеть!» последовала следующая фраза. Я хмыкнул и стал так, чтобы одновременно держать в поле зрения всех сопровождающих. В общем, понятно. Такая здесь система связи. Ничего удивительного. Или я думал, что меня действительно приведут к лидерам отступников. Кажется, для этого недостаточно одного поручительства Хлои Дэвис. В целом, логично. Откуда у них доверие к человеку, припёршемуся вместе с высшей? А если бы они ещё знали, где это высшее работает... «Тебя зовут Ланс Вандертоот, и у тебя есть вопросы, которые касаются наших братьев и сестер. Нам подтвердили твою личность, но говорить мы можем только так. Если тебя это не устраивает, уходи». Я откашлялся и заговорил, не понимая, к кому обращаться, и чувствуя себя из-за этого невероятно глупо. «Кто-то убил человека. Кто-то из высших». Молодую девушку, беременную. Потом еще нескольких людей, которые пытались помочь мне отыскать убийцу или убийц. Убитая девушка встречалась с одним из высших. Его, к слову, потом тоже убили. Все, что я знаю, это что-то вроде секты или культа. Человек, который говорил о них, прежде чем умереть, назвал их фанатиками. Ну и все, пожалуй. Мне сказали, вы можете знать, кто за этим стоит, или хотя бы намекнуть, в какой стороне нужно искать. На некоторое время в подземелье повисла тишина, а потом снова раздался этот странный тройной голос. Ты говоришь, у девушки должен был родиться ребенок. Кто его отец? Я развел руками. Понятия не имею, но точно не высший, который с ней встречался. Давно известно, что это невозможно. Я с трудом сдержался, чтобы не фыркнуть. Однако дальнейшее заставило меня замереть и превратиться в слух. «Геном человека-эльфа различается меньше, чем на 1%. С остальными старшими расами различия действительно выше. Но у человека-эльфа теоретически может быть потомство». Я постоял, переваривая полученную информацию. Очень хотелось курить, но в данной ситуации это едва ли было уместным. Потому я решил, что немного потерплю. «Верить в услышанное». Разница в геноме гориллы и человека также меньше 1%. Однако детей у них быть не может. Даже специальные эксперименты ставили. У человека и гориллы потомство быть не может, да. Это разные виды. Эльфы и люди тоже разные. Но при некоторых мутациях генома человека... Стоп, ладно. Набравшись наглости, перебил я невидимых собеседников. Пусть так. Допустим, у человека и эльфа могут быть общие дети. Что дальше? Что это меняет? И самое главное, как это подводит меня к разгадке и настоящему убийце? Ребенок человека и эльфа с 90-процентной вероятностью получит измененный геном, улучшенную репродуктивную функцию, которая увеличит шансы на получение потомства с эльфами. А еще все трое синхронно вздохнули. Практически со стопроцентной уверенностью можно сказать, что ребенок эльфа и человека будет способен к тому, что вы называете магией. То ли за последние дни я слишком часто получал по голове, то ли в целом немного отупел, но осознать услышанное было тяжело, равно как и привязать это к убийству Гвен Прайс. Я все равно не очень понимаю. После небольшой паузы орк и гномы снова заговорили. Мы хотим рассказать тебе одну историю. Выслушай. Тогда тебе станет понятней. Когда-то давно, когда наши расы только вышли в космос, мы обнаружили планету с разумной жизнью. И эта жизнь была очень близка нам. Цивилизация нормов немного опережала землян по развитию, но лишь самую малость. Наши цивилизации быстро, наверное, можно сказать, что подружились а разный подход только укрепил эту дружбу и сделал ее продуктивнее. Нормы, как и люди, делали основную ставку на технологию. Мы на, скажем так, тонкие материи, на прямые манипуляции энергией, минуя технологические приспособления для ее выработки. И не всегда наши методы были взаимоисключающими. Сочетание магии и технологии позволило сделать обеим цивилизациям серьезный рывок, но оно же внесло серьезнейший разлад в социальном плане. А когда уже через поколение выяснилось, что нормы и эльфы оказались полностью совместимыми видами, и это ускорило ассимиляцию, начались серьезные конфликты. Очень большой процент высших был против того, чтобы нормы владели магией, а технологии проникали в нашу жизнь. Тем не менее, это происходило, и с каждым днем происходящее набирало все большие масштабы, пока не превратилось в глобальную войну, в которой проиграли все. В полумраке подземелья, где-то под Нью-Йорком, периодически ощущая вибрации от проносящегося где-то метропоезда, Слушать синхронно вещаемую через сразу трех разных особей историю, повествующую о далеких планетах и чужих цивилизациях, было, мягко говоря, слегка сюрреалистично. Я наплевал на приличие, закурил и уселся прямо на пол. Наше противостояние зашло слишком далеко, и 90% популяции, как нашей, так и нормов, погибло. Уцелело лишь несколько кораблей, успевших уйти от звездной системы, истерзанной рукотворными черными дырами и другими средствами взаимного уничтожения. Потому, когда мы нашли Землю, еще и оказались сразу же атакованы. Да, мы знаем, что тогда произошло недоразумение. Тем не менее, подавляющее большинство уцелевших были за то, чтобы жестко давить вашу цивилизацию и занимать доминирующую позицию. Некоторые же были за полное уничтожение людей как вида. В итоге победило некое среднее мнение. Власть над планетой перешла к нам, но сделано это было достаточно мягко. И не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что люди и высшие расы практически несовместимы в биологическом плане. Но нашлись и те, кто говорил, что разница слишком мала, и что рано или поздно История, произошедшая с высшими и нормами, могла повториться. Вот сейчас я начал что-то понимать. То есть целью на самом деле была не Гвен Прайс, верно? На самом деле убить хотели ее ребенка? Мы уверены, что если хорошо поискать, найдется много таких случаев. Ваша цивилизация под воздействием внешних факторов очень быстро меняется, мутирует, если хочешь. И со временем случаев удачной мутации генома становится все больше. Единственная причина, по которой все это пока не приняло массовый характер, отношение высших к людям. Видимо, кто-то это заметил. Кто-то из тех, кто разделяет радикальную точку зрения. И мы боимся, что одиночное убийство лишь начало. Я в задумчивости погасил сигарету. Но почему вы не пытаетесь повлиять на это? Вас же, если верить слухам, достаточно много. Вместе с людьми вы, кажется, впервые за этот разговор меня прервали. Вместе с людьми мы не сделаем ничего, как и вместе с нашими собратьями. Пока любое действие, как с вашей, так и с их стороны ведет к агрессии, мы останемся в стороне. Мы были против войны на своей планете, мы против нее и здесь. А изменение баланса приведет именно к этому. Мы в стороне. Я едва не выругался. «В стороне? Но вы же помогаете сопротивлению. Артефакты, знания, ингредиенты. Мы не вмешиваемся напрямую. Мы лишь пытаемся сохранить баланс, чтобы стороны оставались в равных условиях. Наше время не пришло. Мы — хранители, а сейчас тебе надо идти. Силы безопасности перекрывают тоннели метро и останавливают движение. Скоро они будут здесь. Уходи». «Найди того, кто убивает. Постарайся сделать это поскорее». «Мы чувствуем большое зло и для людей, и для высших». «Останови это». Зеркала потухли, иссякло и сияние шаров перед ними. Вместе с тем, пребывавшие до сих пор будто в ступоре высшие пришли в себя. Гном подхватил боевой жезл, деловито огляделся и скомандовал. «Портал, быстрее! Верхний город напрямую! Человеку нужно уходить!» Я протестующе замотал головой. «Нет, верните меня обратно, мне нужно забрать мою спутницу». Гном болезненно сморщился, отчего его лицо стало похоже на старческое. «Нужна она тебе, пропадёшь вместе с ней. По туннелям долго лезть, не получится портал сразу оттуда провесить». «С ней пришёл, с ней и уйду», — упрямо буркнул я. «Как знаешь». Гном пожал плечами и скомандовал. «Открывай!»